Глава тридцать девятая Как не равна дорога до Нарбурна, но почти час по ней топать, да ещё в платье по щиколотку, удовольствие сомнительное. Взгляду и то зацепиться не за что. Обнимающий заднюю часть Академии лес лишь слева выбирается на поля щупальцем из тёмных деревьев и перелеска. Справа виднеется край полигона, он отделён от тех же однообразных полей насыпью и кустарником. Единственная достопримечательность — громадный мост с десятиметровыми мраморными статуями драконов. За рекой, делящей поля и город, начинается мощёная камнями широкая улица. Только вокруг неё неприличные дома под стать мосту и резным, точно завихряющиеся языки пламени перилом, а тёмные низкие бараки. Возле охраняющих мост мраморных драконов останавливаюсь. Прорезана каждая чешуйка. Даже вздувшиеся у основания крыльев вены проработаны. «Их волшебством создавали?» Восхищенно спрашиваю у Тарлана, потому что Халан уже отошла на полсотни метров вперёд. «Не знаю». Он пожимает плечами. «Они старые очень, уже никто не помнит. Но, ну, может, драконы помнят, но не говорят». Солнце практически просвечивает сквозь перепонки крыльев. Такие они тонкие, как настоящие. Мотнув головой, чтобы избавиться от ощущения, что это живые существа, с тихо бьющимися в глубине каменных тел сердцами, похлопываю ближнего дракона по чешуйчатой лапе. Охранники молча ждут. Сойдя с моста, снова оглядываюсь. «А почему дома такие странные? Дорога хорошая, академия рядом. Должно быть, это престижный район. Почему здесь нет богатых домов?» Тарлан прыскает. «Что не так?» На ходу заглядываю ему в лицо. «Валерия, ну кто, имея средства, поселится рядом с Академией полный магов-недоучек?» Оглядываюсь. Отсюда Академию даже не видно, пусть из-за небольшого подъёма земли, но не видно. До нее километров десять, наверное. Замечаю, неуверенно. Вот именно, всего лишь десять километров. А кто поля возделывает? Големы и совсем нищие, которым терять нечего. А хорошо, что мы не в студенческой форме. Не слишком приятно, когда от тебя шарахаются». Через полкилометра начинаются дома поприличнее. Тренькает музыка, гомонят и смеются люди, источник звуков показывается за перекрёстком, площадь с торговыми рядами. На возвышении у края рынка перед толпой детей и взрослых показывают кукольное представление. Куклы здесь совершенно необычные, на верёвочках и палках. Сценку обрамляют алые шторы поверх надпись «Не драконья, Академия». На груди нарисованного золота спит красный дракон. К нему крадётся светловолосая девушка. «И пока ректор спит», — гремит голос рассказчика, «эта дерзкая студентка пробирается в его сокровищницу». Останавливаюсь. Пушинка навостряет ушки. В ноздрях кукольного дракона покачиваются нарисованные облачка дыма. Белокурая девушка подходит к нему вплотную. И тогда она начинает искать самое ценное сокровище. Куколка с натугой приподнимает хвост спящего дракона. Звук спускания воздуха, под который ее сносят в сторону, сменяется хохотом. Но ограбить дракона не так-то просто. Люди хохочут, пока куколка поднимается, машет рукой перед лицом. «Валерия, что встала?» Тарлан кивает в сторону. «Нам туда!» «Это...» Указываю на сцену кукольного театра. Вне Драконьей Академии куколка уже лезет в пасть спящему дракону. «Это же...» «Не видали еще, что ли?» Встревает проходящая мимо бабка и трясет клюкой в сторону хохочущих зрителей и театра. Эти охальники третий день показывают, как ректора студентка обчистила. Совсем страх перед драконами потеряли. Думают, ежели не к названию приставить, так не пойму, драконы а ли студенты, о ком речь. Хочется закрыть лицо руками, но взгляд сам собой обращается на сцену. Дракон уже храпит с подпоркой в пасти, а куколка ковыряется в его рту. Но самого ценного сокровища все нет и нет, дураки! трясёт клюкой бабка. «Хотят, чтобы к озеру Драконьей Скорби добавилось озеро Драконьего Гнева прямо в городе». Она бросается к толпе и огревает нескольких зрителей клюками. на Нарбурн из-за вас погибнет!» Подхватив под руку, Тарлан как на буксире тащит меня между спешащих по делам горожан. «Это же обо мне было!» Оборачиваюсь, бабка лупит людей клюкой, ругается, но представление продолжается. Пушинка тоже оборачивается. «Ну, да, вполне возможно». Легко соглашается Тарлан. «Не могли же существа проигнорировать тот факт, что впервые за несколько столетий ограбили сокровищницу дракона правящего рода? Пусть смакуют, а если представление станет популярным, используем его в рекламных целях». «Нет». «А может, и не используем. Ты, главное, ноги переставляй. Нам многое надо успеть». И про какие озера она говорила? В толпе зрителей уже настоящая драка. Бабка командует отрядом дедов. «Да тут... в общем...» Ведя меня под руку, Тарлан сосредоточенно смотрит перед собой. «Есть у нас теперь возле Академии озеро. Его нарбурнцы озером Драконьи Скорби назвали». «Почему?» Потому что дракон, когда его делал... Ну, то есть, он не озеро, конечно, делал, просто пар спускал, издавал при этом очень пронзительные звуки, и нарбурцы решили, что он скорбит. А он скорбел? «Валерия, ты меня спрашиваешь?» Театрально недоумевает Тарлан. «Тебе лучше знать, что ты там с наследным принцем сделала, что он целое озеро выкопал, перепугав весь город. И Академию, если быть честным». «Я?» «Ты, ты!» Тарлон разворачивает меня на перекрёстке и кричит в спину нашей отдельно идущей спутнице. Господин Халлен, нам надо туда. Она разворачивается на каблуках, подходит, так пристально глядя на Тарлана, что у того ноги подгибаются. Он, оглянувшись на гвардейца, ныряет за меня, выглядывает из-за плеча и елейно уточняет: Что-нибудь не так, господин Халлен? В той стороне? Банков нет, чеканит Халан. Да, да, мямлит Тарлан. Банков там нет, но у нас тут возникли небольшие проблемки. Какие такие проблемки? Разворачиваюсь к нему. Пушинка щурясь напирает на него грудью, у охранников сжимаются кулаки. Но пятится Тарлан от Халан, хотя она даже бровью не повела. Ну, но... Тарлан, грозно сощуриваюсь понимаешь потупившись он стучит костяшками пальцев друг от друга я напечатал рекламные буклеты но с ними случилась неприятность какая происки бюрократов тарлон поднимает на меня честный честный взгляд взятку от нас хотят за разрешение их использовать тебе надо только показаться там одного вида твоей охраны хватит чтобы решить нашу проблему с одной стороны бюрократия и взяточничество проблема понятная С другой, Тарлан подозрительно себя ведёт. «Только во взятке дело», — вглядываюсь в его лицо. «Или ты от меня что-то скрываешь?» «Нет, что ты!» — он скидывает руки. «Обычные проблемы. В другом случае я бы заплатил, но зачем платить, когда можно просто показать тебя?» Халан, можно нам пойти?» «Куда?» — роняет она. «В градоуправление!» — выпаливает Тарлан. «Можно, только быстрее». Халан переводит взгляд на улицу, куда предложил сворачивать Тарлан. «У меня тоже есть дела». «Тарлан, почему мы собираемся в отдел цензуры?» Указываю на табличку над двустворчатыми дверями. В холле градоуправления на первом этаже таких дверей четыре, но нам почему-то надо не в налоговую, не в регистрацию экономических документов, не в земельный отдел и даже не в правовую консультацию, а в отдел цензуры». «Есть все хотят!» — разводит руками Тарлан. Двое моих гвардейцев заходят первыми разведать обстановку. Тарлан, сунув руки в карманы, выпячивает грудь и покачивается с носков на пятки с видом хозяина жизни. Из дверей выскакивает бледный мужчина. «Господа, мисс, вы по какому вопросу?» Сложив руки, будто молясь, он растерянно ищет в наших лицах ответ. Тарлан снисходительно бросает. Господин Давиль и мисс Белкина господину Погрелю по вопросу личного характера. Прошу следовать за мной. С поклоном предлагает мужчина, приоткрывает рот, что-то сказать, когда вместе со мной и Тарланом в отдел входят Пушинка, Халан и двое оставшихся охранников, нос щелчком смыкает челюсти и направляется вперед. Охранники окружают меня со всех сторон. В простенках между дверей с медными табличками висят картины. В целом отдел цензуры выглядит почти мило. Не скажешь, что тут заседают взяточники. В одном из закрытых кабинетов заразительно смеются. Все ускоряя шаг, наш сопровождающий, наконец, распахивает одну из дверей. «О, Гриль, к тебе пришли!» Прозвучало, как «У тебя проблемы». Восьмером, вваливаясь в просторный кабинет с одним столом и несколькими шкафами с папками, мы действительно выглядим проблемой. Большой такой. Усатый погрель, растерянно хлопает ресницами. Наконец натыкается взглядом на Тарлана, тот широченно улыбается. «Думаю, ты знаешь, зачем мы пришли?» «Да». Бледнеющий погрель оглядывает моих гвардейцев, пушинку. «Почему у меня чувство, будто мы рейдерский захват осуществляем?» «Всё теперь понятно», — бормочет Погрель, поднимаясь. «Всё встаёт на свои места. Простите нас». Он машет рукой застывшему в дверях провожатому. «На склад, срочно. Скажи, чтобы ничего не уничтожали. Госпожа Белкина сейчас придёт за...» Погрель снова оглядывает гвардейцев. «Своими вещами. Пусть всё уложат, как было». Странная у него реакция. «Благодарю за службу!» Тарлан подхватывает меня под руку и тянет из кабинета. «До свидания, господин Давиле, мисс Белкина. Мы будем иметь в виду ваше особое положение», — обещает Погриль в спину. Тарлан аж светится от счастья. В коридоре, отпустив мою руку, чуть не пританцовывает. «Всё отлично! Просто отлично!» На улице он хлопает в ладоши и предлагает. «Давайте, вы сейчас в имперский банк, а я разберусь с этим дельцем и сразу к вам». Он разворачивается, но я хватаю его за плечо. «Погоди-ка, Тарлан, мне безумно интересно, что же ты там такого сотворил, что отдел цензуры это уничтожить захотел?» «Да не ради красного словца, взяточники просто». «Веди». «Валерия, господин хален торопится, шли бы вы в банк». Рядом со мной раздувается пушинка, я упираю кулаки в бока. Ты покажешь эти буклеты. Немедленно. Склад оказывается всего через два здания от градоуправления, и я ещё больше утверждаюсь в подозрении, что с буклетами Тарлана дело нечисто. Он мрачно подходит к окошку с прилавком в дверях. Стоящий там мужчина оглядывает нашу внушительную компанию, голос у него подрагивает. «Господин Давиль, мисс Белкина? А здесь кто-то еще ходит с такой охраной?» Накозначительно интересуется Тарлан. «Сейчас принесу». Мужчина исчезает в глубине здания. «Тарлан, а почему в академии обращаются по имени, а здесь по фамилиям?» «Имя имеет больше вес в магии. Позволяя обращаться к себе по имени, мы показываем добрые намерения. Если маг попросит называть себя по фамилии, это не к добру». Нам под роспись отдают небольшую коробку. Тарлан сразу засовывает её под мышку. «Показывай!» — протягиваю руку. Но «Ну, не здесь же!» Тарлан направляется прочь от склада. «Да так резво! Словно собирается убежать!» «Пушинка, притормози его!» Она в два молниеносных прыжка оказывается на мостовой перед ним и раздувается. Прижав коробку к груди, Тарлан воровато на меня оглядывается. «Может, не надо?» «Надо, Тарлан, надо!» «Показывай, что за буклеты ты наделал!» «Валерия, только ты сначала обдумай идею, а только потом суди, ладно?» Он пятится через проезжую часть. «Тарлан, ещё шаг, и я попрошу тебя скрутить!» «Злая ты!» — вздыхает он. «Но, надеюсь, разумная и сможешь оценить всю глубину замысла!» «Что он такое натворил?»